Глава 15. Эго. Эго или тщеславие – тема, обсуждение которой большинство людей считают неудобным. Причина этого кроется в страхе. Итак, мы сталкиваемся со страхом, который в течение всей своей жизни пытаемся скрыть под маской эго. Подсознательно мы признаем свое божественное совершенство, но мы должны также понять необходимость сдаться его простоте и направляющей силе. Мы все еще желаем контролировать. Мне пока не довелось встретить человека, полностью одолевшего свое эго. Людей с сильным эго очень легко узнать. Они постоянно стараются быть правыми, обвиняя, критикуя и осуждая других людей, пытаясь их изменить, чтобы ощутить свое превосходство. Их иллюзорная власть над другими компенсирует им внутреннюю нехватку силы. Чем эгоистичнее кажется человек со стороны, тем больше страха он носит внутри. Человеческое эго – величайшая из ловушек, Это основная причина соперничества людей и целых народов. Причина ненависти, интриг и войн. Давая мелкую, пустую власть, оно ожесточает сердца и мешает любить. Люди, ведомые эго, считают себя победителями, тогда как на самом деле они всегда остаются в проигрыше. Позволяя эго брать верх над собой, ты теряешь очень многое, последствия будут тяжелыми для твоих взаимоотношений с людьми, твоего здоровья и счастья. Ты будешь воспринимать жизнь как вечную борьбу, как тяжкую битву. Заслуживает ли она такого отношения? Эгоистичные люди слишком увлечены собой, своей персоной. При этом у такого человека Полностью отсутствует контакт с самим собой, поэтому любые попытки его просветить обречены на неудачу. Ничего, кроме презрения, в нем не возникает. Эгоисты не признают мнений других людей, особенно мнений на свой счет, если эти мнения не совпадают с их собственными. Они предпочитают компанию тех, кто во всем им потакает. Если эгоист совершает доброе дело, то только по каким-то скрытым причинам, с тайным желанием заслужить похвалу и аплодисменты. Многие люди, уравновешенные во всех других отношениях, берутся за что-то с самыми чистыми намерениями и обнаруживают, что дело заканчивается неудачей, если действия отравлены эго. При этом необходимо осознавать и остерегаться обоих видов тщеславия – интеллектуального и духовного. Для интеллектуального тщеславия характерна уверенность, что ты все знаешь. Такой человек не терпит, когда другие высказывают свое мнение и постоянно прерывает их на полусловие. Он говорит быстро и громко и делает все возможное, чтобы безраздельно владеть вниманием окружающих, пока ему, наконец, не удается подчинить их себе и услышать «О да, мы понимаем, мы согласны с тобой». Он должен быть всегда прав. Другая типичная черта подобной личности – частое использование фразы «Я так и знал». Как часто ты ловишь себя на том, что произносишь эту фразу? Будь внимателен, это говорит о потребности твоего эго в лести. Человек, который действительно все знает, не считает нужным кричать об этом. Знание глубоко личная вещь. Ими делятся только тогда, когда собеседник попросит об этом, когда другой человек открылся для твоих знаний. Форсирование этого процесса, проявление эго – Эго сопротивляется любым внутренним превращениям и мешает тебе видеть Бога во всем и во всех. Оно подавляет чувства и эмоции и отказывается устанавливать отношения с твоим истинным Я. Оно будет отговаривать тебя от самосовершенствования, не позволит тебе прощать и не разрешит даже предположить, что ты был неправ. Эго существует для того, чтобы заставить тебя преодолевать его иллюзии. Когда тобой владеет эго, ты больше не являешься самим собой. Эго – это заноза, которая постоянно раздражает тебя, заставляя осознавать, что тебе еще нужно долго расти. Пока ты чувствуешь ее, ты будешь сознавать необходимость избавиться от нее. Признай ее существование. Если хочешь – Дай ей имя. Всякий раз ощутив ее раздражающее присутствие, скажи ей, что ты больше в ней не нуждаешься. Поступая таким образом, ты будешь активно способствовать ее исчезновению и со временем сможешь избавиться от ее влияния. Помни, что твое эго упрямо. Оно будет делать все возможное, чтобы выжить. Ему не нравится, чтобы его подчиняли себе. Оно само чувствует себя хозяином. Как только ты решишься обходиться без него, оно начнет всячески изводить тебя. На первых порах может быть особенно трудно. Мне лично потребовалось около трех недель, чтобы успокоить сопротивление эго. После чего дело пошло легче. Твое эго напугано. Его можно сравнивать с соседом, который в любое время дня и ночи приходит к тебе, чтобы рассказывать ужасающие истории из своей жизни. И ты разрешаешь ему это делать. Почувствовав, что с тебя довольно, ты скажешь ему «Уходи, я больше не хочу тебя слушать». В ответ он будет злиться и обижаться. Он сдал позиции и будет делать попытки восстановить их. Ты должен проявить бдительность, чтобы сохранить свои позиции и свою власть. Эго всегда старается выдвинуться вперед, оно столетиями руководило поведением человечества. Эго – это экзальтация низшего «Я» нашей личности, в отличие от высшего «Я» или индивидуальности. Когда ты развиваешь свою индивидуальность или высшее «Я», эго теряет свою власть над тобой. С ним нелегко справиться но ежедневные, последовательные, мягкие, простые акты любви помогут укротить твое эго. Для духовного тщеславия характерно показное благочестие. Его часто проявляют люди, недавно вступившие на путь личностного развития. Они еще не избавились от своего эго и, обнаружив то, что им кажется правильным путем, Чувствуют превосходство над теми, кто этого пути не знает. Они еще не просветлели, как я. Вот мысль, которая часто занимает умы новичков на пути духовного роста. Остерегайся такого тщеславия, этого чувства превосходства, потому что оно ложно, оно подрывает именно то развитие, которым ты сейчас наслаждаешься. Когда твое сознание раскрывается, Оставайся предельно внимательным. Твоя ценность как человеческого существа не больше и не меньше ценности любого другого человека, независимо от уровня его развития. Все души чисты, они лишь по-разному выражают себя. Состояние подъема еще не означает состояние превосходства. Было бы, например, абсурдом утверждать, что слон – более ценное животное, чем мышь, ведь и слон, и мышь являются проявлением Бога. Человек, демонстрирующий свое эго, привлекает другие эго, которые по своей природе склонны к борьбе. Это хороший урок для овладения эго. Когда ты общаешься с человеком, который во что бы то ни стало жаждет сказать последнее слово, Не старайся оставить это слово за собой. Признай, что он держится за важные для него убеждения, которые являются его истиной. Согласись, что он может быть прав. Возможно, вы оба правы. Если заглянуть глубже, признавая правоту другого человека, ты устанавливаешь контакт со своей внутренней истиной, Я советую тебе в подобных случаях говорить. Я признаю, что для тебя это очень важная точка зрения, даже если ты ее не понимаешь. Твой собеседник будет ошеломлен. Эгоист всегда хочет одержать победу. Он жаждет видеть, что другой потерпел поражение или подчинился ему. Услышав приведенную выше фразу, он почувствует, что его принимают. Таким образом ты не подчинился ему, но нейтрализовал конфликт и создал почву для достижения равновесия и гармонии, когда даже твое эго будет чувствовать себя вполне комфортно. Если ты изменяешь свою точку зрения с единственной целью согласиться с собеседником, то подчиняешься ему. При этом теряют оба, ты, подчиняясь, теряешь силу и энергетически истощаешься. Его потеря заключается в том, что он принимает иллюзию власти, победы, которые украдены у других. Они исходят из его внутреннего Я. Всякий, кто использует свое эго, пытаясь победить других, оказывается побежденным. Противоположность эго – скромность. Но будь осторожен, Многие люди, считающие себя скромными, на самом деле проявляют ложную скромность. Под ее маской скрываются страхи, слабость, которые заставляют таких людей легко идти на уступки. Дайте им немного власти, и сразу всплывет на поверхность их тщеславие. Напрочь вуйтесь с них в скромность. Если человек не может принять похвалу в свой адрес, если умаляет свои таланты и способности, Такие поступки продиктованы ложной скромностью, которая есть другая разновидность эго. Истинное «Я» полностью осознает свои таланты и способности и никогда не нуждается ни в том, чтобы скрывать их, ни в том, чтобы шумно их демонстрировать. Оно признает и питает их, не испытывая за это ни гордости, ни чувства вины. Сравнивая себя с кем-нибудь, кто кажется тебе в чем-то выше тебя, ты должен помнить – Бог присутствует в каждом из нас. Просто этот человек выражает свою божественную сущность эффективнее, чем ты. Ты поймешь, что у других всегда можно многому научиться. Эго порождает лицемерие, тщеславие и неудержимое стремление к власти. Существует два вида лицемерия – В первом случае великий человек притворяется обычным, а во втором – обычный человек притворяется великим. Первый случай – проявление ложной скромности. Второй – тщеславие. Тебе крайне необходимо научиться осознавать мотивацию своих поступков. Ты делаешь что-то с целью добиться похвал и признания или тебе важно быть правым? Хорошенько разберись в том, что ценно для тебя. Когда твоя душа отправится в путешествие в иные миры, все последствия ты унесешь с собой. Ты помогаешь людям, чтобы получить признание и заслужить аплодисменты? Тебе хочется, чтобы все знали, какие замечательные вещи ты делаешь для других? Посмотри внимательно. Чувствуешь ли ты разочарование? если кто-то, кому ты оказал помощь, не выразил благодарности и не признал твоего вклада в его успех. Благодаря твоей помощи жизнь какого-либо человека круто изменилась, но он не признает твоего участия. Считаешь ли ты, что он тебе что-то должен? Это твое эго ищет признание. Эти строки могут серьезно беспокоить тебя, Особенно, когда ты только-только начинаешь понимать, насколько сильно тобой управляет эго. Осознавай это. Продолжая питать свое эго, ты лишаешь пищи собственную душу. При хорошо откормленном эго, душа страдает от голода, так что для тебя важнее? Мощное, разросшееся эго высасывает любовь из вашего сердца и сердце становится каменным. От этого состояния можно избавиться, направив через сердце поток любви. Этот поток промоет его и растворит эго, и тогда сердце оживет и начнет опять работать в полную силу. Ты, как и любой другой, сможешь вернуться к жизни. Эго похоже на раковую опухоль, которая питается энергией сердца, И разрушают любовь и покой. Тогда и же излиться потоку любви и жизни используй свой разум для движения вверх, а не вниз. Простые искренние акты любви и доброты остаются в памяти людей значительно дольше, чем ваша правота, и проникают гораздо глубже. Забудь о мелком, пустом удовлетворении которого ищет твое эго. Ты можешь осознать, что разорвал еще не все привязки в отношениях со своими родителями. Твое эго заставляло тебя колебаться, и ты не решаешься взяться за это всерьез. Оно говорит тебе, чтобы ты не уступал и не признавал поражения. Попроси прощения и предложи свою любовь. Это не означает ни победы, ни поражения. Признай, что и ты, и они делали лучшее из того, что позволял ваш уровень сознания, и не сумели вовремя выразить свою любовь надлежащим образом. Сделай первый шаг прямо сейчас, от чистого сердца. Отпусти свое эго. Разговор по душам очистит и поможет выразить любовь и признание. Любой, самый простой акт любви, исцеляет и преобразует человека. Любовь – главная исцеляющая сила. Она несет физическое, ментальное, эмоциональное и духовное здоровье. Теперь тебе должно быть ясно, что эго выковано страхом. Страхом быть нелюбимым, отвергнутым, осужденным или раскритикованным страхом не оправдать ожидания и в результате потерять нечто ценное для себя. Когда ты оказываешься в компании эгоистичного человека, постарайся почувствовать страх и страдания, лежащие в основе его поведения. Он может пытаться повлиять на тебя или запугать, навязывая тебе свое властное и жесткое отношение. Не удивляйся. Он чувствует себя более неуверенно, чем ты. Отвечая ему, не обращайся к своему разуму, ответь сердцем. Упражнение к главе 15. 1. Составь список людей, с которыми ты общался в течение трех последних дней. Это могут быть люди, с которыми ты встречался или говорил, О которых думал. Второе. Будь предельно честен с собой. Больше никто не увидит, что ты пишешь. Если хочешь, можешь по окончании упражнения сжечь листок. рассмотри каждый контакт и спроси себя: Одержало ли твое эго победу над тобой? Говорило ли твое интеллектуальное тщеславие? Я лучше знаю или духовное тщеславие «я лучше»? Третье. Задача этого упражнения не в том, чтобы пробудить в тебе чувство вины. Оно поможет поднять твое сознание и прояснить твою позицию относительно эго. Как эти реакции и позиция в целом отразились на внутреннем покое, общественной жизни, счастье, и отношений к другим людям. Готов ли ты продолжать платить такую цену? Четвертое. Попробуй противостоять своему эго и наблюдай, что изменится в твоей жизни. Эти изменения могут быть очень серьезными. Пятое. Обсуди каждый случай из твоего списка с тем, кого этот случай касается. Если нужно, попроси прощения. Скажи, что тогда говорило твое эго, а не сердце. И ты понимаешь это. Просто признайся, что ты работаешь над собой. И попросить этих людей набраться терпения. Этот прекрасный акт любви будет иметь огромное значение для твоего и их роста. Шестое. Ниже приведена аффирмация, повторяя ее как можно чаще. Я принимаю себя таким, как есть, и каждый день учусь справляться со своим эго. Я вижу и чувствую Бога во всех и во всем, что меня окружает. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.